Пословие. Помню это так ясно, словно это было вчера. Шёл второй семестр моей учёбы на медицинском факультете. В комнате было холодно, в воздухе висел странный резкий запах. На заднем плане гудел вентилятор, но прожекторская перестала существовать, когда я взглянул на то, что держал в руках. Человеческий мозг. Всё вот здесь, подумал я. Всё, что пережил восьмидесятичетырёхлетний мужчина, чей мозг я держу в руках. Все его воспоминания, все его чувства, каждое мгновение его жизни от колыбели до могилы. Всё это сохранилось в органе, который он сам не мог увидеть и который теперь лежит в моих руках. Я держу то, в чём сосредоточена суть личности человека. И тут я содрогнулся, осознав, что у меня тоже есть мозг, хранящий в себе всё, что пережил я. Мой первый школьный день в колющейся белой рубашке, мою юность и тот случай, когда я в 20 лет чуть не разбился насмерть, катаясь на лыжах в Шимони, и даже ощущение от того, что я держу в руках мозг 84-летнего человека, всё это создаётся в моём мозге. Осознание того, что вся моя жизнь разворачивается в органе весом примерно в килограмм, вводило в транс. И я до сих пор не могу уяснить этого до конца, хотя размышляю постоянно. Но самое важное, что я понял в тот день, о чём постоянно напоминаю себе и своим клиентам, мозг это орган. В точности, как и все остальные органы на столе в проекторской, он развивался для выполнения определённой задачи обеспечить выживание. Мозг не стал таким, каким он стал, случайно. Он не показывает нам мир таким, каков он есть, не сохраняет для нас события, в которых мы участвовали, в том виде, в каком они происходили на самом деле. Он не даёт нам воспринимать самих себя такими, какие мы есть. Ничего похожего. Мозг изменяет наши воспоминания. Он исходит из худшего и создаёт сценарий катастрофы. Иногда заставляет нас думать, что мы более компетентны и обладаем большими социальными талантами, нежели на самом деле. Иногда заставляет нас думать, что мы полнейшее ничтожество. Это всего лишь машина для выживания, наполненная глюками, которые в свете эволюции нередко оказываются очень умными функциями. Иными словами, Мозг не пассивный промежуточный этап, представляющий интерес разве что для врачей и учёных. Он часть сложной динамической системы организма и не только управляет ею, но и постоянно получает от неё информацию. В ответ на сигналы угрозы, риска инфекции, изоляции или падения в иерархии мозг создаёт неприятные чувства. Именно они Не одну сотню лет способствовали поведению, которое увеличивало шансы на выживание. Если нам кажется, что тревога, подавленность и желание уединиться означают, что мозг не работает или заболел, значит мы забыли, что его главная функция выживание, и он до сих пор ей следует. Это всё в голове, говорят обычно о депрессивных и тревожных расстройствах. В моём детстве под этими словами подразумевали, что человеку пора взять себя в руки, хотя этот совет вряд ли кому-то помог. Впоследствии это всё в голове стало означать недостаток серотонина. Вроде мы ушли от полного пренебрежения, но подвергли себя риску самоисполняющихся пророчеств. Пора заменить выражение это всё в голове формулировкой это всё в голове и в теле. и часто признак того, что человек функционирует нормально. Думаю, причина того, что мы чувствуем себя хуже, чем должны бы, учитывая, как у нас всё хорошо, заключается в том, что мы забыли. Мы биологические существа. Эту книгу я написал для того, чтобы напомнить нам о биологических предпосылках наших состояний и показать, как рождаются чувства, если приподнять крышку и заглянуть под капот. В механизм души. Эта книга поднимает большой вопрос: может ли психологическое самочувствие быть избирательным? И именно поэтому я сосредоточился на биологии и мозге, не вдаваясь в подробности социальных моделей объяснения. Не потому, что классовые различия, стигматизация, несправедливость и безработица менее важны, но потому что мы часто забываем о биологии. Я указал на два наиболее значимых, но часто недооценённых ингредиента нашего самочувствия: физическую активность и социальную активность. Но при этом старался избегать советов. Вместо этого я попытался дать вам возможность взглянуть на себя и свои чувства и сделать важные выводы, которые, знаю по собственному опыту, снизят накал страстей. Однако я всё же хочу подвести итоги Кратко изложив 10 собственных открытий. Мои 10 важнейших открытий. Мы, потомки выживших, мы развивались не для здоровья и не для счастья, а для выживания и размножения. Всегда чувствовать себя хорошо в психологическом плане нереалистичная цель. Мы устроены не так. Чувства существуют для того, чтобы влиять на наше поведение. И они должны быть временными. Чувства создаются, когда мозг складывает воедино то, что происходит вокруг нас и внутри нас. Состояние тела важнее для чувств, чем многие думают. Тревога и депрессия часто представляют собой защитные механизмы. Они естественная часть человеческой природы. Они не указывают на надлом или болезнь и точно не следствие дурного характера. Воспоминания есть и должны быть переменчивыми. Когда мы говорим о травматических событиях в спокойной обстановке, воспоминания изменяются и становятся менее угрожающими. Недостаток сна, длительный стресс, неподвижный образ жизни и постоянное созерцание чужих от фотошопленных картинок в соцсетях посылают в мозг сигналы, которые тот истолковывает как «я нахожусь в опасном мире» и «я недостаточно хорош». Мозг рекомендует вам срочно устраниться, и ваше настроение ухудшается. Физическая активность защищает и от депрессии, и от тревожных состояний. Хотя лениться совершенно нормально, мы всё же адаптированы к тому, чтобы двигаться, и сегодня нам этого не достаёт. Одиночество связано с рядом заболеваний, но даже маленький вклад может многое изменить для здоровья. Полезнее иметь несколько близких друзей, чем множество шапошных знакомых. Гены важны, но среда зачастую важнее. Не думайте, что генетическая предрасположенность то же самое, что предначертанность. На работу мозга влияет наш образ жизни. Игнорируйте счастье. Ожидать, что вы всегда будете счастливы, не только утомительно и нереалистично. Это может привести к противоположному эффекту. И самое важное. Если вы чувствуете себя плохо в психологическом плане, обратитесь за помощью. Это не более странно, чем воспаление лёгких или аллергия. Помощь есть и вы не одиноки.